Тогда на Лубянке преобладали евреи, латыши, поляки, представители наций, активнее всего участвовавших в революции. Но времена переменились. Теперь в центральном аппарате стало много кавказцев, сам нарком, народный комиссар госбезопасности, фамилию его русская, но родился он в Грузии, и мать грузинка, многие ключевые работники. Только вряд ли это обстоятельство могло выручить лежаву. Нарком национальному происхождению значения не придавал. А что привел с собой много грузин и армян, так это неизместнического патриотизма? Просто взял лучшие кадры с предыдущего места службы из-за кавказе Хорошо, товарищ японец. Оборвал выступающего нарком. Дальше ясно. Теперь послушаем товарища американца. Тут Октябрьский поднял голову, стал слушать внимательно. Американца он один из всех был в костюме и галстуке. Старший майор видел впервые. Знал только, что это япончин из службы связи Коминтерновского отдела, ведущего нелегальной работы за рубежом. Судя по фамилии и манере говорить из бывших, не из белгвардейцев, конечно, слишком для этого молод, а из второго поколения, его увезли в эмиграцию ребенком, Из таких вот получался отличный материал для агентурной работы. В свое время, служа за границей, Октябрьский активно привлекал подобных ребят и с очень неплохими результатами. Американец, как ему и полагалось, гнул свою линию. Всякому здравомыслящему человеку, кто умеет смотреть в завтрашний день, понятно, правящие круги США поставили перед собой цель добиться мирового господства. Первый шаг на этом пути они сделали благодаря империалистической войне, когда мировой финансовый центр переместился из Лондона в Нью-Йорк. Новая европейская свара американской олигархии только на руку. Большая война ослабит и Западную Европу, и Советский Союз, а капиталисты США нагреют руки на военных заказах и поставках. Известный наркому источник Курильщик сообщает, что руководство американской разведки готовит ряд мероприятий, цель которых как можно скорее спровоцировать конфликт между Москвой и Берлином. Президента Рузвельта крайне тревожит усиление Германии. Американская администрация надеется, что вермахт надолго увязнет на Востоке. Если мы сейчас позволим американским агентам бесконтрольно действовать в Европе, это будет иметь тяжелые последствия примерно с середины выступления октябрьский снова начал рисовать и все больше арабески и вензеля аргументацию американца была слабовата ничего засмеялся нарком мы америкашкам, воткнем в задницу хирохи то чтоб не скучали у товарища японца на этот предмет есть и задумки и наработки помрачневший был режаво просиял улыбкой закивал «Теперь вы, товарищ англичанин!» Старший лейтенант, успевший таки цапнуть из вазы персик, выплюнул в ладонь косточку, вытер губы, вскочил. Этого парня из иностранного отдела, Матвея Когана, Октябрьский один раз уже видел, тоже на файфоклоке, и окрестил про себя мальчиком Мотлом. Лицо у рыжего старлея было довольно нахальное, С россыпью бледных веснушек глаза шустрые. Из таких получаются отличные агенты и оперативники. Подумал Октябрьский и вдруг поморщился. В голову пришла неприятная мысль. Между прочим, он тут самый старый. Через несколько месяцев стукнет пятьдесят. Обоим народным комиссарам едва за сорок, лежа, кажется, тридцать шесть, и пончину, и когану, максимум по тридцатнику. — Ничего, — сказал себе старший майор, — я еще не старик. А что остальные меня моложе, так это здорово. У нас, чехистов, селенка есть, зубы не стерлись с потенцией тоже все в порядке. англичанин он слушал так же внимательно, как американцы. — Я, товарищи, сейчас в основном за кордоном. Фигра здесь, Фигра там и больше там, чем здесь. Но, тем не менее, товарищи из нашего английского направления доверили мне довести до вашего внимания нашу принципиальную позицию, потому что я, товарищи, как говорится, самопылу-жару,